«Тем же вечером». «Вот поэтому у нас новый дом, а денег все равно нет. Если ты хоть немного думаешь о маме, то умоляю тебя, не прекращай посылать нам деньги». «Да поняла и хватит тянуть меня за заплачь, все же смотрят. Это унизительно, прекрати!» После своего возвращения мать Магумин поведала нам, как обстоят дела. Оказалось, их семья влезла в долги, чтобы отстроить разрушенный дом. «Ну, по крайней мере, дом стал просторнее, и то хорошо. Кстати, я на какое-то время останусь в деревне, и Казума с остальными поживут у нас несколько дней». «Ну, какая из комнат моя?» Магумин устало вздохнула, но... «А? Эм, твоя комната...» «Эй, быстро показывай своей дочери, своей плоти и крови ее комнату! Иначе я перестану высылать деньги своим бессердечным родителям!» После этой фразы Магумин ю-ю еще крепче вцепился в ее плащ. «Ты ведь живёшь в таком роскошном особняке, поэтому я не думала, что ты вернешься. «У нас есть несколько свободных комнат, выбирай какую хочешь!» Например, эта комната достаточно просторна и в ней толстые стены. Так что можешь спокойно разделить ее с Казумой Саном. Разумеется, мы будем спать в разных комнатах, раз уж их достаточно. Хватит укладывать свою дочь в одной комнате с молодым парнем. Отвернувшись от возмущенной Магумин, ее мать со всей серьезностью посмотрела на меня: Казума Сан предпочтет ночевать в одной комнате с Магумин, верно? Конечно, разве это не очевидно? Замолчи! Ты все только усложняешь! Накричала на меня Магумин после моего моментального ответа. «Эй, погоди, ты ведь сама на днях спрашивала, сколько я хочу детей, разве нет?» «Не говори такое при моих родителях. И это разговор о будущем, очень далеком будущем». Пока мы продолжали спорить, Аква подозвала Камека к себе. «Не слушай этих двоих, хорошо? Давай я сложу для тебя оригами. Смотри, это бомбер Мадзин Магунин». «Ох, классно!» «Что еще за бомбер Мадзин Магунин? Звучит очень интересно». Аква удачно отвлекла Камека на себя, а вот нас тем временем начала заводиться. «Магумин, ты постоянно называешь меня то пошлоносцем, то эра а сама уже успела семью спланировать? Латентная извращенка!» как, как грубо! Кто ты ещё латентная извращенка? А, плевать! Казу мы идем! Меня еще ждет мое ежедневное занятие! Нужно подыскать для него подходящее место!» Осознав, что в этом споре преимущество... Осознав, что в этом споре преимущество не на ее стороне, Магумин схватила меня за руку и собиралась уйти. «Ежедневное занятие? Сан, а в чем именно заключается ежедневное занятие моей дочери? Это действо, которое лишает Магумин сил до такой степени, что она не может двигаться». Даркнес, не выражайся так глусмысленно. Прозвучало так, будто я занимаюсь чем-то очень неприличным». Наверняка Даркнес затаила обиду за носца, потому что... К слову, из-за громкого шума, который она создает во время этого действия, ее ежедневное занятие стало для Акселя своего рода местной достопримечательностью. Последнее время люди даже посмотреть приходят. «Что вообще моя дочь вытворяет на глазах у людей?» «Магию взрыва! Я просто создаю взрыв!» Даркнес, если еще раз попытаешься ввести мою мать в заблуждение, я заставлю тебя пожалеть!» Не выдержала, наконец, красная, как помидор Магумин. Даркнес, нацепив предельно серьезное выражение лица, ответила... «Не думай, что меня это обрадует. Ты мне симпатична, Магумин, но между двумя девушками таких отношений быть не должно». «Я и не собиралась тебя радовать. Монстры тебе последние мозги отбили. Ну все, хватит. Казума, идем. «А? Казума?» Я активировал свою скрытность и улизнул до того, как меня успели втянуть в очередные неприятности. «Оставим ежедневное занятие Магумина Даркнес. Гуляя по ночной деревне, я очутился перед заведением, которое заинтересовало меня еще днем, когда мы проходили мимо». Розовые буквы на вывеске над входом гласили «Бар Кружева Соккуба». Название содержало чересчур явный намёк, но ведь в Акселе есть настоящее кафе сукубов. Не удивлюсь, если и за его пределами существуют подобные заведения. Особенно сильно мое внимание зацепило слово «кружева». В Японии существуют так называемые «ланжери-бары», исключительно для совершеннолетней публики. Судя по тому, что я слышал, в этих заведениях девушки, одетые в одно лишь нижнее белье, составляют тебе компанию, если угостить их стаканчиком. Эротическими снами я могу насладиться, когда захочу. Но и в реальной жизни время от времени хочется женского внимания. В конце концов, благодаря монополии суккубов в сфере подобных услуг, Аксель по большей части лишён других заведений для взрослых. Как говорится, что было в поездке, осталось в поездке». Что плохого в том, чтобы время от времени отрываться на славу? Если честно, я был совсем не против на время расстаться с сервисом сокубов и приехать сюда. Ведь в деревне Алых Магов так много симпатичных девчонок. Пусть кто-то мог бы упрекнуть меня в том, что я делаю это несмотря на мой прогресс с Магумин, но подобные кафешки не в счет. Я просто пропущу пару стаканчиков с девушкой чуть старше меня. Что тут такого? Прокрутив это оправдание у себя в голове еще несколько раз, я собрал всю свою решимость в кулак и открыл дверь бара. «Ох, добро пожаловать, посетитель чужеземец! в один? Место у стойки вас устроит?» Увидев за столами одних мужиков, я сразу же понял, что дал себя одурачить. И все же, пока я шел к стойке бара, во мне еще тлела крохотная искорка надежды. это обычный бар?» «А, название для этого бара-гостиницы придумал самый умный алый маг. Все приезжие задают нам тот же вопрос». «Самый умный алый Мак. «Дайте угадаю». Тот же человек придумал название для смешанных горячих источников, которые, по сути, и не смешаны, и не источники, так? А вы схватываете на лету! Он же придумал название для большинства туристических достопримечательностей деревни. Как бы мне хотелось, чтобы они направили свой интеллект и нелепое использование мощной магии на борьбу с королем демонов. Уйти отсюда сейчас значит признать, что я купился на трюк с названием. Так что сначала лучше куплю выпить. Я потягивал принесенное мне пиво, а мои мысли крутились вокруг алых магов, их особенности, когда... «Добро пожаловать, приезжий посетитель! Имя мне Нэри Маки, дочь владельца лучшего бара в деревне Алых Магов, которая однажды унаследует его. Братик дружит с Магуюн, насколько я понимаю. Поэтому я угощу тебя, а взамен ты расскажешь, как им живется в Акселе, ладно?» Девушка с длинными черными волосами поставила передо мной блюдо, которое я не заказывал, и села рядом. Если она так назвала Магумин и Юн Юн, значит, она их одноклассница — Или что-то в этом роде. Наверное, ей интересно, как живётся ее одноклассницам за пределами деревни. И тогда голосом достаточно громким, чтобы меня слышали все окружающие алые маги, я стал рассказывать о достижении двух подруг-соперниц. «Что ты сказал? У Юн Юн появился друг среди парней? Продолжай. Расскажи мне, что из себя представляют ее двое друзей-мужчин?» «Один блондинистый хулиган. Второго называют обладателем демонического характера. Или же просто демоном». После моих слов Нэри Маки удивлённо покачала головой и стукнула по столу ладонью. Теперь и Маги уже не смогут называть Юн-Юн одиночкой. Я не планировал этого делать, но будет приятно услышать, как Юн-Юн через несколько дней будет благодарить меня. Как такое могло произойти? Что же стало с той невинной Юн-Юн, которая помогала мне выбрать финальную стойку? Вокруг этих дверей всегда витала юрийная атмосфера, поэтому я просто была уверена, что они так и будут цепляться друг за друга. Бормотала наримаки пытаясь переварить то, что я говорил. Тем временем я картинно звякнул кубиками льда в своем стакане и продолжил рассказ для заинтересованной публики. «Кстати, сейчас я строю серьезные отношения с Магумин. Ничего не имею против Юри, но если две такие красивые девушки будут вместе, это станет серьезным ударом для человечества. Я намерен приложить все усилия для борьбы с ухудшением демографической обстановки из-за действий армии короля демонов». «Звучит, конечно, круто, но в действительности ты хочешь просто настрогать детей». В этот момент, когда Наримаки опустил этот едкий комментарий, бар наполнился шумом. Но что касается причины, ей оказался... «Братан, это ты, братан?» На втором этаже располагалась гостиница, верно? «То, что спускалось вниз по лестнице, я бы никогда не смог забыть, даже если бы очень постарался». «Это я, сильнейшая и крепчайшая, танцующая и поющая святая реликвия, всем реликвиям реликвия! Твой братан, Игиссан! Передо мной стояли полные латные святые доспехи, которые некоторое время назад забрала с собой Эрис. «Привет! Какое совпадение встретить тебя здесь, братан? Неужели это судьба? Похоже, у нас отличная совместимость!» «Если Казумачи переродится в прекрасную девушку, то я с радостью позволю тебе надеть меня!» Какой еще к черту казу мочи? И не зови меня бараном. Сев рядом со мной, Игис ткнул металлическим пальцем в сторону наримаки: Эй, сестренка, думаю, вырабатывать грудное молоко ты еще не способна. Так что налей ко мне обычного молока, подогрев его до температуры своего тела. Доспех Сан так любит каждую ночь сексуально домогаться до всех окружающих. Игис ничуть не изменился. Сексуальное домогательство лишь один из способов выразить симпатию, сестренка. Хочешь засунуть в меня палец? «Знаешь, у меня внутри очень тепло. Ты ведь понимаешь, что Алой Маги — сильнейшая военная сила в мире, правильно? И нарываться на драку с ними? Ты не перестаешь меня удивлять. Похоже, грань между храбростью и дебилизмом тоньше, чем я думал». Скорее всего, Неймаки уже привыкла иметь дело с выходками пьяных посетителей, а потом без особого интереса сунула палец в смотровую щель Игиса. И пока я наблюдал за этим сюрреалистичным зрелищем... «Так что ты здесь делаешь? Тебя ведь забрала Эрис сама». «Точно! Ты только послушай, братан!» Она спихнула меня с мазлимого пареньку Мечнику. Он постоянно злился, когда я подшучивал над окружающими девушками, поэтому я сбежал из дома. «Чтобы от тебя сбежал собственный доспех. Тяжело, наверное, приходится этому Мечнику». «Ладно, это я понял, но почему ты решил приехать именно в деревню Алхмагов? «Вокруг нее живут очень сильные монстры». «Точно! Это станет для него испытанием. Оно определит, достоин ли этот парень носить меня». «Сначала испытания старосты, теперь это. Почему все так любят устраивать разные испытания?» «Уважаемый посетитель, вы ведь на днях говорили...» «Ах, слухи не врали, в деревне алых магов и правда полно красавец. Все, теперь я буду жить здесь». «Будет тебе, сестренка, джентльмен не мог сказать нечто столь бескультурное. Вот тебе за молоко, сдачи не надо». По уплату за молоко Игис что-то передал на ремаке. «Что это за осколки?» Это кусочки моего сияющего тела. Я ведь создан из орехалка. Если продать меня, то на вырученные деньги можно купить целый замок. Вы двое меня пугаете. Не могли бы вы перестать на меня так смотреть? Ну, в конце концов, он священная реликвия. Уверен, он стоит и дороже замка. Братан, твое лицо слишком близко. Вот, держи стакан молока температуры женского тела. Я угощаю. Пей до дна. Зачем ты его вообще заказал, если не можешь выпить? «Кстати, надолго ты тут остановился?» «Ну, как наиграюсь с местными красавицами, пойду в ближайшую церковь Эрис и снова встречусь со своей хозяйкой». «Девушка, я ведь уже заранее заплатил за свое проживание. Не могли бы вы перестать меня шкрябать?» Нарьмаки скребла ложкой голову шлем Игиса. Держа в руке стакан теплого молока, и сказал, «Что же будет здорово, если ты тут задержишься? По правде говоря, я приехал сюда помочь одному человеку пройти испытание на пост старосты деревни». «Не исключено, что мне может понадобиться твоя помощь. Могу я рассчитывать на тебя?» «Ну, мне все равно делать нечего, так что я не против. Только, пожалуйста, можешь попросить эту девушку прекратить, пока она меня всего не исцарапала?» Закончил недовольный Игис.